Рина, почему ты молчишь? Рина! Это ты, Марк? Что у тебя с голосом? Это хорошо, что ты позвонил. Где ты сейчас? На работе. А почему решил позвонить? Не знаю. Что-то почувствовал. А я вот уже два часа сижу у телефона. С самого утра и не могу себя заставить набрать твой номер. Ты знаешь, как это у меня бывает. Как я часами сижу у телефона, зная, что мне надо позвонить, и не могу себя заставить. А потом, когда наступает вечер, откладываю это на следующий день. И так повторяется до тех пор, пока... Пока вообще не надо будет никуда звонить. Опять? Да. Мне страшно. Кажется, наберу номер и услышу что-то ужасное. В последнее время я слышу по телефону такие ужасные вещи. «Все возвращается, Марк!» «Да что, наконец, случилось? Кто-то позвонил?» «Это не важно. Совершенно не важно». «Зачем ты хотела мне звонить?» «Скажи, чем ты сейчас занят?» «Ищу шофера». «Что?» «Я ищу личного шофера для работы на фирме». «У тебя же есть шофер». «Он уволился». «Да? Жаль. Очень хороший парень». «Жаль». «А зачем тебе вообще шофер?» Знаешь, иногда приходится вести переговоры. Это обычно происходит где-нибудь в ресторане. Ну, ты же все знаешь. И в аэропорту меня порой надо встретить. Иногда машину отогнать, взять ее со стоянки. И ты не водишь машину. Да, я не вожу машину. Что у тебя с голосом, Рина? И как твои поиски? Ты нашел шофёра? Пока нет. Так зачем ты звонишь? Просто хотел услышать твой голос. Услышал. — Да. Все, кладу трубку. Пока, Рина. Ты куда-то торопишься? — Я на работе. Дела, знаешь ли. — Если я попрошу, ты не будешь работать? — А на что мы будем жить? — Я что-нибудь придумаю. — Нет, Рина, так не пойдет. Я позвонил. Ты выяснила, что со мной все в полном порядке. Так я могу снова работать? — Сегодня суббота. — Ну и что? У меня частная фирма. Я на себя работаю, не на дядю. — Каждую субботу? Что каждую субботу? Куда ты ездишь каждую субботу? Договариваться с поставщиками. А в каком направлении ты едешь? По Ярославскому шоссе. Ты уверен? Да что за тон, Рина? Ты меня в чем-то подозреваешь? Нет. Так во сколько же ты вернешься? Поздно. Очень поздно? Очень. Пойдете в ресторан вести переговоры? Возможно. А кто поведет обратно твою машину? У тебя же теперь нет личного шофера. Скоро будет. А сегодня? Сегодня просто не буду пить. В ресторане и не пить? Послушай, я понимаю, что тебе делать нечего. Ты меня упрекаешь? Я просто очень занят. Понимаю. Уже половина двенадцатого, а ты еще в офисе. Да, я как раз хотел тебе сказать, что убегаю, и если захочешь со мной поговорить, звони на мобильник. Хорошо. Длинные гудки. Добрый день. Частное детективное агентство. Говорите, пожалуйста. Вас внимательно слушают. Алло. Говорите. Говорите же, алло. Кто говорит? С вами говорит секретарь. Вы позвонили в частное детективное агентство. Да, наверное. Так надеялась, что в субботу вы не работаете. Мы работаем без выходных. У вас какие-то проблемы? Да, у меня проблемы. Мне сказали, что вы занимаетесь сбором информации. Мы занимаемся анализом проблемных ситуаций, сбором информации, наблюдением, сыском, проверкой и сопровождением сделок, а также сбором доказательств и розыском без вести пропавших. Алло, говорите, пожалуйста, алло. У меня проблемная ситуация. Я хочу знать, куда по субботам ездит мой муж. Вы подозреваете его в неверности? Алло? Не знаю. Я ничего не знаю. Мне сказали, что каждую субботу он ездит по Волоколамскому шоссе куда-то за Истру. У него нет там никаких поставщиков. Может, вам лучше подъехать к нам? Запишите адрес. Нет, не надо. Вы чего-то боитесь? Не знаю. У меня есть деньги. Скажите мне номер счета, куда надо перечислить деньги и сколько. Так вы хотите сделать заказ по телефону? Да. Назовите номер вашего счета. Записывайте. Все в порядке, не надо повторять, я записала. У меня прекрасная память. Указанная сумма будет вам завтра же перечислена. Как только деньги поступят на наш счет, мы немедленно начнем расследование. Но вообще-то мы предпочитаем наличные. Я не хочу приезжать. Хорошо, хорошо. Как только поступят деньги... Я никуда не спешу. За вашим мужем проследят, и вы получите полный отчет. Я только хочу знать, куда он ездит каждую субботу. Звонок. Да? Рина? Марк, в чем дело? Ты так холодно утром со мной попрощалась, что я просто не могу работать. Все время думаю только о тебе. Да. Рина, почему такой голос? Что случилось? Ничего. Господи, опять ты насчет этих суббот. Но ну, я просто вынужден теперь признаться. В чем? В том, что хотел сделать тебе подарок. Мне? Ну да. Купить клету небольшой домик в деревне, где нет никаких телефонов. Ты всегда мечтала о таком подарке. Тебе надо побыть летом одной в тишине на природе. Поправить здоровье. Марк, у моего дяди есть огромная дача за городом. Я не хочу ничего от твоего дяди. Он умер, Марк. Ты больше не услышишь от него ни одного упрека. Откуда ты знаешь, что он меня в чем то упрекал? Догадываюсь. Прекрасно. Сказать по правде, он меня просто достал этими разговорами о деньгах. Деньги, деньги, деньги. Всегда только деньги. Это все твоё. И ты теперь думаешь, что мне нужны только твои деньги. И всегда были нужны. Это не так, Рина. Я решил купить маленький домик. У тебя же нет свободных денег, Марк. Ты всегда так говорил. Ну, чтобы тебя успокоить, я как-нибудь выкручусь. Продам что-нибудь. Например? Подумаю. У тебя есть что продать? Что-нибудь ненужное? Не у меня, так у тебя. В доме полно добра, а тебе, по-моему, безразлично, что это за вещи и сколько они стоят. Ну-ну, перестань всхлипывать. Я не хотел тебя обидеть, Рина. Перестань. Не надо меня успокаивать. Значит, ты искал для нас дачу? Да. Нашел. Нашел. С хозяйкой. Что? Дача с хозяйкой. С чего ты взяла? Ладно, ничего, все в порядке. И еще я нашел шофера. Поздравляю. Он мне в субботу здорово помог с машиной. Кстати, живет он там же, в поселке по Волколамскому шоссе. Представляешь, что-то случилось с машиной, а этот парень как раз шел мимо. Хм, повезло. Ты мне не веришь, что ли? Верю. А недалековато ли ему ездить на работу в Москву? 50 километров? Пустяки. До железнодорожной станции 10 минут ходу. Зато он много не просит. Москвичи за такие деньги работать не будут. Значит, ты на зарплате сотрудников экономишь. Приходится. Я сам всего хочу добиться сам, понимаешь? И дачу сам хочешь купить. Да. Поэтому каждую субботу ездишь ее смотреть. Все подешевле ищешь? Рина. Значит, ездишь и ищешь. По старому Волколамскому шоссе. А когда ты видишь на дороге водителя... Возле заглохшей машины ты останавливаешься? Конечно. А если это женщина? Тем более. А если это знакомая женщина? А ты едешь по Волоколамскому шоссе покупать жене в подарок дачу. Не понимаю, о чем ты говоришь. И вообще, давай об этом дома. Я позвонил просто потому, что очень хотел помириться. Невозможно нормально работать, когда любимая жена провожает тебя из дома с таким лицом. Любимая? Ты в этом уверен? Любимая. Что ж, извини. У меня просто было плохое настроение. А сейчас? Сейчас лучше. Может, сходим на балет, и я закажу билеты? Хорошо. Закажи нам билеты на балет. До вечера? Да, Марк, до вечера. Марк? Да? Я никогда не мечтала о маленьком домике в деревне. О чем угодно. Только не о маленьком домике.